Глава 18 «Дафниэль», — обратился Норда к своему другу, — «как думаешь, где в Горефелле могут быть твои сородичи?» «В это время года нигде», — прямо ответил эльф. «Летом у нас слишком много дел в лесах. По весне и поздней осенью ты можешь встретить эльфов на ярмарках крупных городов. Почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — поспешил ответить Норда. Знаешь, «В Драхейте у меня есть друг, который мечтает жениться на эльфийке». Дафниель остановился, переваривая услышанное, а затем разразился звонким смехом. «Святое пролесье! Пусть выкинет подобные глупости из головы! Никогда эльфийка не выйдет замуж за дворфа!» «Но почему?» – тихо спросил Норда. Плечи его опустились, голова поникла. «Причин много!» Нет, их множество. Как будет жить в глубинах горы эльфийка без солнечного света и свежих фруктов? Можно построить дом на поверхности, а фрукты у нас растут мхи и грибы. Благодаря торговцам водятся и сушеные фрукты. Одна денешенька среди камней и снега на сухофруктах и воде? Нет, мой друг, этому не бывать. Я уж не говорю о разнице во времени, что отводится эльфу и дворфу. Вечность накладывает свой отпечаток. Мы очень избирательны в том, кого впускать в свою жизнь, Норда. Надеюсь, ты сможешь донести эту мысль до своего друга. Это несправедливо. Да, согласился Дафниэль, но такова жизнь. Эльф догадывался, для кого на самом деле Норда интересуется подобным вопросом и не стал описывать последнюю, но не менее вескую причину несбыточности мечты Дворфа – внешность. Об избирательности прекрасных длинноухих дев сложилось множество легенд и сказок. К сожалению, главными критериями отбора ухажеров были длина и острота ушей, которые подтверждали чистоту крови среди потомства. Ни о каком мезальянсе не могло быть и речи, Дафниэль не сразу заметил, что его друг отстал. «Норда!» – крикнул эльф, но не смог найти в оживленной толпе низкорослого дворфа. Обеденный зной отступил. Торговцы спешили возобновить работу после недолгой сиесты. Жители, не обремененные заботами и туристы, приехавшие посмотреть на башню, хлынули на улицы Гарифела в поисках сытного обеда. Никто не замечал расстроенного дворфа, бредущего по улицам, куда глядят глаза. Он потерял Дафниеля в толпе и не спешил возвращаться в волшебное стойло. Норда хотел прогуляться и привести свои мысли в порядок. Он мог бы все бросить и жить с эльфами. В запасе у Норда имелось еще примерно 450 лет жизни, а это немалый срок. Рано или поздно одна из эльфиек ответит ему взаимностью – Вот только Норда являлся наследным принцем Дархиита. Мысль о том, что придется оставить родителей и сородичей навсегда, разбивала Дворфу сердце. Теперь он и сам понимал, что не смог бы потребовать от своей избранницы подобного. Ноги сами собой принесли Норда к фонтану на центральной площади. Кругом царило веселье и беззаботный смех, а в душе Дворфа разрасталась зияющая пустота. «Ужасный день, не правда ли?» Раздалось рядом, и Норда обратил внимание на старика, сидевшего рядом. Длинная седая борода, безразмерная мантия и остроконечная шляпа, напоминавшая ту, что носит Габи, выдавали в нем незаурядную личность. «Да», – кивнул Дворф, – «вы знали, что в Гарифелле нет ни одного моста, и крыша единственной достаточно высокой башни – Закрыто для посетителей. Достаточно высокая для чего? Настороженно спросил дворф. Но старик не ответил. Узловатые пальцы комкали поля шляпы, угрюмое старческое лицо исполосовали морщины. Незнакомец не имел ничего общего с магами, что дворфу довелось встретить в таверне. Но так странно одеваться мог только человек, одаренный магией вас не взяли в ученики к великому маэстро?» – предположил норда. Взяли горько усмехнулся старик, но какой ценой о времена он нравы. Я был магистром магии, писал научные работы, двигал магическое сообщество вперед и все ради чего, чтобы на старости лет целовать мерзких жаб, которые на самом деле заколдованные у колобы юнцы. Норда открыл было рот, но не нашел и пары утешительных слов, подходящих ситуации «Магистр Терибонс», – представился старик, протягивая руку. «Норда». Они обменялись рукопожатиями. «А что у вас стряслось?» «Эльфийка», – вздохнул дворф «Дела сердечные стало быть», – вздохнул Терибонс. Старик повел себя так, словно его совершенно не удивили слова Норда. Более того... Он даже не рассмеялся. «Вас не удивил мой выбор?» Спросил Дворф, пытаясь понять, в чем тут подвох. «Нет, я понимаю. эльфийки и вправду прекрасны. Думаете, у меня есть шанс?» «Это уже другой вопрос», — снова вздохнул Теребонс. «Одно я знаю точно. Если бы я бросал дело каждый раз, когда мне говорили, что задуманное невозможно...» Я никогда не стал бы магистром. Скажи, моя визави, она тебя отказала или ты даже не спрашивал? Видите ли, кажется, я пока ее даже не встретил. О, как все запущено!» Теребон с трудом поднялся с буртика фонтана. «Время обеда. Негоже на голодный желудок сводить счеты с жизнью. Пошли, угощу. Заодно наставлю на путь истинный». Теребонс планировал плотно пообедать, передать все знания в любовных делах новому знакомому и сделать решительный шаг в вечность. Но, как с ним частенько бывало, слегка увлекся. «Не бывает неприступных крепостей, мой визави. Вопрос только во времени, которое ты готов потратить на пленение недоступного сердца». «Лет четыреста, четыреста пятьдесят». «Хотелось бы побыстрее, чтобы остался десяток-другой для счастливой семейной жизни», – признался Норда. «Мне кажется, за такой срок и я бы сдался», – хохотнул Теребонс. «Время. Это был первый пункт. Второй. Ухаживание. Цветы, комплименты, приятные подарки, стихи. Ты умеешь играть на музыкальном инструменте?» Норда отрицательно покачал головой. «Жаль». Дамы особенно падки на серенады. Не в этом суть. Направление мыслей, понял? А если цветов нет, можно дарить камни? Драгоценные? Само собой, чуть ли не обиделся Норда. Я должен был уточнить, мало ли какие у вашего народца традиции, развел руками Теребонс. И заметь, все это должно быть регулярно, а не только по праздникам. Норда почесал бороду. У его народа все было проще. Обычно, решивший жениться дворф, брал самый большой драгоценный камень, передававшийся в семье из поколения в поколение, и преподносил понравившийся зазнобе в подарок. Та либо его принимала, и тогда вставал вопрос о свадьбе, либо нет. В последнем случае дела обстояли печальнее. Так-то все понятно, но что делать в случае, если она откажется принять подарок? Ты зришь в корень. Я лично всегда говорю, что подарок ни к чему не обязывает. Был случай, когда дама выбросила мой подарок. Но я не останавливался и искал то, от чего она не сможет отказаться. Так я стал каждое утро приносить к ее порогу полевые цветы. Теребон замолчал. На его лице заиграла легкая улыбка от приятных воспоминаний. Чем дело кончилось? Крепость пала, мой визави крепость пала. Какое-то время дворф и маг молчали. «Вот вы все складно говорите, но у меня совершенно нет опыта», — грустно заметил Норда. «Боюсь, я все только испорчу. Кто тебе мешает тренироваться? Найди даму и начни за ней ненавязчиво ухаживать. Глядишь, методом проб и ошибок научишься. В конце концов, спешить некуда. На горизонте Эльфийк не видно». Дворф крепко задумался. Знакомые дамы остались в Драхиите. Поблизости имелась только Габи, но ведьма не самый лучший вариант для получения необходимого опыта. Блин выйдет комом, а проклятие останется. В голову пришел образ Дафниэля. Он потряс головой, выкидывая странные мысли. «Мне пора. Друзья, наверное, заждались», – сказал Дворф. За беседой они не заметили, как обед плавно перетек в ужин. Как уже расстроился теребонс. Норда посмотрел на старика, от былой легкости и болтливости не осталось и следа. Мак с причудливой шляпой снова погружался в мрачные мысли, и дворф устало совестно. Но может быть мы увидимся завтра? Вдруг у меня появятся еще вопросы. Эх, так и быть. какая разница сегодня, завтра, послезавтра буду ждать тебя у фонтана в центре согласился теребунс Они снова пожали друг другу руки и разошлись. Воодушевленный Норда вернулся в волшебное стойло. «Ведьмин хвост, где тебя носила?» — кинулась к нему Габи, как только Дворф показался в таверне. «Мы с Дафниелем с ног сбились искать. Думали, ты потерялся». «Я что, по-вашему, совсем глупый?» — тут же насупился Норда. «Да если бы и заблудился». «У меня есть язык спросить дорогу до волшебного стойла. Где дафниль кстати?» «Носится по всему Гарифеллу. Тебя ищет», – всплеснула руками Габи. «Я, между прочим, сама вернулась всего несколько минут назад». Норда почувствовал укол совести. «Прости». Ведьма поджала губы, а после медленно выдохнула. «Ладно, забыли. Я прошла испытание завтра начнутся вводные лекции». Попробую с них сбежать и увидеть Дагона, сказала Габи. Дверь таверны распахнулась, шумная компания магов ввалилась в таверну в поисках вкусного ужина и зелья, что хозяин разливал из-под стойки особым гостям. Габи проводила их неодобрительным взглядом. Норда побледнел. Что такое? Нам лучше спрятаться, заметил дворф и бочком скрылся за одним из стульев. Там два мага что забрали Дагона. «Да? Кто именно?» Щеголь с прилизанными волосами и второй справа, налегающий на бесплатные орешки в миске. Ведьма думала только об одном. Эти двое в курсе, где держат Дагона. Поправив кассу на плече, она повесила остроконечную шляпу на вешалку и направилась к столику магов. «Добрый вечер!» Шелестящим голосом произнесла Габи, и уголки ее губ дрогнули в попытке растянуться в улыбку, но получился кривой оскал. «Эй, хозяин, выпивку славным магом за мой счет!» «С чего эта ведьма нас угощает?» – удивился один из них. «Ты должно быть та самая ведьма, решившая обучаться у маэстро. Будем знакомы, Альфонсо». «Приятно познакомиться». Габи все же удалось улыбнуться. «Кажется, я тебя где-то видел», – подозрительно прищурил глаза маг. Это был канингем, Как назло, в миске закончились бесплатные орешки. «Вполне возможно. Я тут не первый день живу», – пожала плечами ведьма. Каннингем хотел что-то добавить, но в этот момент на стол поставили бесплатную выпивку с закусками, и его мысли переключились на гренки с чесноком. «Не обращай внимания!» сказал Альфонса и взял у соседнего столика свободный стул. Садись. Габи опустилась на краешек и обвела внимательным взглядом каждого из магов. Ваш друг прав. Я угостила вас не просто так, Надеялась, что вы поделитесь опытом. Всё же я никогда раньше не имела дела с магами, Да и у маэстра, насколько знаю, есть свои милые причуды. Тут одной партии выпивки не расплатишься, хмыкнул Каннингем. У Практопулуса такие перлы иногда случаются, что, не зная некоторых вещей, можно отправиться к праотцам. Каннингем осадил его Альфонсо. Не пугай даму раньше времени. Впрочем, все так, добавил Мак, обращаясь уже к Габи. Первое правило магического клуба – всегда будь начеку и письма от маэстра открывай в перчатках и кузнечном фартуке. И если попросит выпить свое зелье, не пей. И ни в коем случае не тестируй его изобретение. И не привязывайся к кроликам и крысам, все равно они не жильцы. Начали они говорить наперебой, пытаясь выплеснуть накопившиеся предостережения за время работы на великого маэстра Габи растерянно переводила взгляд с одного на другого, силясь запомнить все детали, а поток рекомендаций тем временем не иссекал. «Старайся не трогать незнакомые предметы в башне, даже если это простая палка!» «Да, и руны! Не наступай на руны!» «Как думаете, нам завтра покажут лабораторию?» – перебила Габи. «Или подопытных?» Кто-то говорил, что у маэстро огромная коллекция животных и всяких существ. Любопытно на нее взглянуть. Новичкам в клетке пропуска нет. Что, даже одним глазком посмотреть нельзя? Расстроилась Габи. Маги сразу притихли, красноречиво переглядываясь между собой. У ведьмы закралось нехорошее предчувствие. Что такого мог прятать Практопулус в башне?